Глава третья Ужин проходил в милой семейной обстановке. Майра с дядей окончательно спелись. У них был одинаковый взгляд на жизнь, на политику и на семью. «Отчасти я вам завидую, Лоу Майра», — разоткровенничался Бриш. «Вы успели жениться, пусть и по указке отца». «Должен вам признаться, Лен Бришар, я терпеть не могу свою жену». Будущий князь Сайо залпом допил вино. Она грубоватая, приземленная женщина, интересы которой — новые тряпки и сплетни. Все ее достоинства сводятся к тому, что она закрывает глаза на мои увлечения. Прошу прощения, Юли, за горькую правду». «Но у вас есть сын», — дядя подлил гостю еще вина. «Да, у меня есть Витао», — посветлил Майро. «И если я смогу переселить свою неприязнь, появятся еще дети». А у меня всю жизнь была только служба. Бриша задумчиво поболтала остатками вина в бокале. Нет, не подумайте, я не жалею. Служить своему отечеству почетно. К тому же мой отец крепко вбил в нас с Робером понятие истинного благородства. Но вся моя семья — это Юли, а теперь ваш брат ее забирает. Я не выдержала и обняла дядю. Мы всегда будем ждать тебя в гости. Шен подтверждающий кивнул. Удовлетворённый, расслабленный, теперь еще и сытый, он согласился бы с чем угодно. «До пенсии мне 6 лет», — улыбнулся Бриш. «Пока я нужен Бергану, а там посмотрим». «Не довелось понянчить маленькую тебя. Хотелось бы наверстать с внуками». «Юли, Лоу Иршан, может, поживете в Империи? Смотрите, какой домино. Куда мне одному? Весь верхний этаж был бы ваш. С детьми помогли бы Инга». Лоу, Вилон сердито перебил Шен. «Неужели великому Киргару так уж нужно рабство?» Майра еле слышно хмыкнул. «Вы прямо как Юли», — вздохнул дядя. «Она который год требует закона об отмене статуса Инга». Поймала удивленный взгляд Шена и пожала плечами. «Да, и в этом я соврала». «Понимаете, Лоу Иршин, насильственные перемены никогда не идут во благо». После своей смерти император Алонса оставил своему сыну Делиану завещание, где в числе прочего просил постепенно сокращать количество инга и со временем свести их к нулю. И Делиан, и Валсар добросовестно следовали этому курсу, однако выяснилось, что все не так просто, и отмене статуса инга в первую очередь противятся сами инга. В Кергаре полно глухих уголков, те же степи с кочевыми племенами, разбросанные деревеньки в Раскене, селенья в Предгорьях, Самый простой способ разбогатеть — добраться до центральных районов и продать себя, как вы говорите, в рабство. «Но император не поощряет подобное?» с легким нажимом спросил Майра. «Именно, Лоу». Бриш поглядел на него чуть ли не с восторгом. Потихоньку, незаметно для окружающих, императоры Кергара проводят политику отказа от Инга. Строгие законы, жесткий контроль, огромные налоги — На текущий момент содержать Инга могут очень-очень и очень обеспеченные люди, остальным это не по карману, проще нанять служащего за зарплату. И мы медленно и верно идем к полному исчезновению статуса Инга, безболезненному исчезновению, прошу заметить, в то время как закон, которого требуют юные идеалисты, приведет к серьезным последствиям. 69 тысяч граждан, которых следует обеспечить с трудоустройством, жильем, социальными льготами, но не в Дарлинские же пески их ссылать, как практиковалось во времена Республики». Мы с Шеном поглядели друг на друга и дружно поднялись. «Позвольте пожелать вам доброго вечера», — склонил голову Шен. «Май, спасибо за вещи». «Я так понимаю, в гостиницу ты не вернешься, заулыбался Майра. «Везучий ты, Ирши. И почему я не сбежал повоевать? Пусть были Ян Бришар меня похитил». «Вы женаты?» — напомнил дядя. «Да, это досадно». Шутил он или нет, в глазах Майра под улыбкой пряталась грусть. А я думала о тех словах, что он сказал мне на острове. «Власть — требовательная любовница, которая не терпит соперниц». Но мы с Шеном — младшие дети, те, кому позволено любить и быть счастливыми. «Тебе показать дом?» — спросила я у Шена, когда мы вышли из столовой. «Разберусь», — махнул он рукой. «А у тебя отличный дядя, правда? Такое чувство, что Май нашел себе опытного наставника. Только не представляю, во что это выльется империи и островам». «Первым делом они женят Бергана», — хихикнула я, — островетянке. островитянке». «Эх, и почему Элоя уже просватана?» «Нашей семье достаточно связи с императором», — Шен нежно поцеловал меня. «Но у князей полно незамужних дочерей». «Надеюсь, речь не о Лаисе». Шен стиснул зубы, распахнул передо мной дверь в спальню, пропустил вперед, дождался, пока я сяду в кресло, и только тогда начал говорить. «В тот день, когда я тебя прогнала, Юли, я до конца понял, чего стоит сдержанность. Могу повторить. Для островов благо, что я младший сын. Из меня получился бы худший князь, чем мой отец. Он всего лишь вспыльчивый и гордый, а я...» Вспыльчивый и гордый мальчишка. «Зато какую волну ты поднял», — неуклюже пошутила я, «без помощи десятка водников». Он не поддержал легкомысленный тон, сел на полу моих ног и положил голову мне на колени. Сначала я узнал про выход Кулаисы. Смешно, я ведь очень хорошо к ней относился, даже вину испытывал. Потом Май рассказал мне про Арша. «Можешь мне врезать». Больше всего меня задело не то, что мой телохранитель на тебя напал, а то, что сплетни про Нелла оказались правдой. Он посмел в тебя влюбиться. Нел мне жизнь спас. Я погладила светлую макушку. Не ревнуй. Не ревнуй. В отличие от меня, он не урод. И ты назовешь нашего сына его именем, нахмурился Шен. Проиграла же я желание. Ты хотел что-то рассказать про Лаису. Лаиса, черт с ней. Князь Кайу у ее забрал и долго извинялся, что он с ней сделает его забота. Пусть хоть в океане утопит, я про другое. Когда я малость перебесился и вернулся домой, меня поймала Элоя и рассказала о твоих словах, о том, что для тебя я не такой уж и страшный. «Не так», — возразила строго. «Я сказала, что ты очень привлекательный». Шен покаянно вжался лбом в мои колени. И представь, что со мной творилось, Глухо произнес он. «Я прогнал единственную девушку, которой стал небезразличен. Единственную, которая была мне нужна, потому что оскорбился. Как ты могла со мной так поступить? И только потом постепенно понял. Если уж принимать кого-то, то до конца, со всеми ошибками, со всем враньём, с истинным ужасным ликом многоликого Бога. Так, как ты приняла меня. И ты меня простил?» Да я, собственно, решил, что тебя не за что прощать. Я виноват не меньше. Но если ты пообещаешь никогда мне больше не врать, я буду очень тебе признателен». «Не буду», — выдохнула я. «Обещаю, Ирше». Он поднял голову и улыбнулся. «Для тебя я Шен, Юли. Навсегда».